Румыния. В отличие от других стран Восточной Европы, революции в Румынии трудно назвать бархатной и мирной. Здесь режим личной диктатуры Николая Чаушеску, занимавшего посты генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии РКП и президента Социалистической республики Румыния СРР, были наиболее жестокими по сравнению с другими государствами организации Варшавского договора. Уровень жизни населения в Румынии был значительно ниже, чем в соседних Венгрии и Болгарии, в том числе потому, что в последние годы своего правления Чаушеску предпринял титанические усилия по выплате внешнего долга западным кредиторам, чтобы те не имели рычага влияния на внутреннюю политику Румынии. Для этого пришлось наращивать экспорт продовольствия и, соответственно, уменьшать его потребление внутри страны. Перед самой революцией внешний долг удалось выплатить, но это не предотвратило печальный конец Чаушеску. Как и в Болгарии, катализатором революции в Румынии послужили национальные проблемы. 17 ноября начались волнения в Тимишуаре, вызванные смещением со своего поста и выселением из дома Ласла Тёкиша, Венгра и популярного протестантского пастора, боровшегося против ассимиляторской политики румынских властей и выступавшего за автономию нескольких районов Румынии со значительной долей венгерского населения. Его обвинили в разжигании межнациональной розни и в передаче информации о положении дел с правами человека в Румынии на Запад. Несколько тысяч прихожан венгров устроили демонстрацию в защиту тёкиша, взяв его дом в живое кольцо. Попытки милиции разогнать протестующих закончились неудачей. 17 декабря 1989 года Чаушеску созвал Политбюро в связи с волнениями в Тимишуаре, которые длились уже месяц. Накануне заседания Политбюро Чаушеску приказал не принимать из-за рубежа ни одного туриста, в том числе из социалистических стран, за исключением Китая, Северной Кореи и Кубы, поскольку все они являются шпионами. А на самом заседании он утверждал. Здесь явно вмешательство зарубежных кругов, иностранных шпионских кругов, начиная с Будапешта. Известно также, что как на Востоке, так и на Западе все говорят, что в Румынии следовало бы изменить положение. Обращаясь к министру обороны Васили Миля и министру внутренних дел Тудору Постолнику, диктатор заявил, «Вы не выполнили приказ, который я вам дал в качестве верховного главнокомандующего и который обязателен для вас». Как это можно? кулиганы ворвались в здание уездного комитета партии, избили солдат, офицеров, а они не вмешались. Что предприняли твои офицеры, Миля? Почему вы сразу же не приняли меры? Почему не стреляли? Нужно было стрелять, чтобы скосить их. Дать предупреждение, а потом стрелять по ногам. Вы не говорите правду. Только сейчас вы мне ее сказали, а до этого дезинформировали. Миля мимоходом обронил. «Я искал во всех военных уставах и нигде не нашел параграфа, где бы говорилось, что народная армия должна стрелять в народ». Чаушеску хотел уволить Милю, постельника и начальника службы безопасности секуритаты генерала Юлиана Влада со своих постов, но против этого выступили члены правительства, и Чаушеску решил оставить силовиков на своих постах. 17 декабря в Тимишуару все-таки были введены регулярные войска и части секуритаты. В ходе столкновений было убито не менее 40 протестующих. Чаушеску явно недооценил опасность. 18 и 19 декабря он находился с визитом в Иране. Только когда 20 декабря ситуация в Тимишуаре полностью вышла из-под контроля властей, Чаушеску прервал визит и вернулся в Бухарест. 20 декабря на заседании в оперном театре Тимишуары был создан Румынский демократический фронт, ФДР, взявший на себя руководство восстанием. Он потребовал отставки Чаушеску и отстранения коммунистов от власти. 21 декабря Чаушеску своим декретом объявил о введении чрезвычайного положения на территории уезда Тимиш, включая Тимишуару. В тот же день в Бухаресте около 12 часов у здания ЦК партии был организован масштабный митинг, призванный продемонстрировать народную поддержку Чаушеску. Он начал свою речь около 12.30, но успел произнести лишь несколько фраз перед тем, как его голос потонул в гуле и криках. Чаушеску освистали, затем стали кричать «Долой!» и «Крыса!». Затем в толпе раздался взрыв петарды, и люди стали покидать площадь, бросая транспаранты и портреты Чаушеску. Потрясённого Чаушеску с трудом увели с балкона. В Бухаресте начались антиправительственные выступления, а в Тимишуаре 21 декабря рабочие захватили фабрики и заводы. Антиправительственные выступления начались по всей стране. В Бухаресте утром 22 декабря стало ясно, что войска и милиция не могут, да особо и не хотят, справиться с протестующими. 22 декабря в 12.06 Чаушеску вместе с женой Еленой Чаушеску, которая была первым вице-премьером правительства и членом Политбюро, двумя соратниками и двумя агентами секуритаты, бежал из Бухареста с крыши здания ЦК на вертолете. Вскоре после этого демонстранты захватили здание ЦК и узнали, что министр обороны Василий Миля покончил с собой, о чем объявили по радио. Но одновременно распространялись слухи, что Миля был убит по приказу Чаушеску, так как отказался отдать войскам приказ стрелять по демонстрантам в Бухаресте. После гибели министра обороны войска начали массово переходить на сторону протестующих. Демонстранты вместе с солдатами заняли телецентр в Бухаресте и объявили «Братья румыны! Диктатура пала!» Перед демонстрантами по телевидению выступил диссидент и бывший дипломат Думитру Мазилу только что освобожденный из-под домашнего ареста. Он объявил революцию антикоммунистической, предложил называть страну не социалистической республикой Румыния, а просто Румыния и поднять национальный флаг без коммунистического герба. Мазелу также разработал программу революции из десяти пунктов. первый Отказ от руководящей роли одной партии и установление демократической плюралистической системы правления. Второе. Проведение свободных выборов в самое ближайшее, насколько это возможно, время. Третье. Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти в государстве и избрание всех политических лидеров на один или самое большее на два срока, соответственно, на пять лет или самое большее на десять лет. Никто не имеет права удерживать власть пожизненно. Неограниченная власть приобретает патологические формы. Четвертое. Перестройка всей национальной экономики в соответствии с критериями рентабельности и эффективности. Исключение административно-бюрократических методов из управления централизованной экономикой и поощрение свободной инициативы и компетентности во всех секторах экономики. Пятое. Реструктуризация сельского хозяйства и передача земли в руки тех, кто ее обрабатывает. Именно они являются настоящими хозяевами. шестое Реорганизация румынской системы образования согласно современным требованиям. Восстановление структуры румынской культуры на демократической гуманистической основе. Исключение идеологических догм, которые принесли столько лишений румынскому народу и продвижение настоящих гуманистических ценностей. Исключение вранья и самозванства, утверждение критериев компетентности и справедливости во всех областях деятельности. Переход прессы, радио и телевидения из рук одного деспотического семейства в руки народа. Седьмое. Уважение прав национальных меньшинств и полное соблюдение равенства в правах. Восьмое. Переориентация всей внешней торговли страны, исходя из удовлетворения повседневных потребностей населения Румынии. Запрещение перевода ресурсов национальной экономики для добывания валюты любой ценой. Принятие необходимых мер для осуществления внешней торговли таким образом, чтобы не нарушалась эффективность экономики. Девятое. Вся внешняя политика страны должна служить установлению добрососедских отношений, утверждению дружбы и мира на земле. Десятое. Проведение внешней и внутренней политики страны должно быть подчинено интересам человека, его развития, исходить из уважения прав и свобод человека. 22 декабря был образован Фронт национального спасения, ФНС. О его создании объявил по телевидению один из руководителей протестов, коммунист-диссидент, директор бухарестского издательства научно-технической литературы Ион илиеску ставший его председателем. В руководство ФНС вошли главным образом коммунисты, находившиеся в опале при Чаушеску, в том числе заведующий кафедрой гидравлики гидравлических машин Энергетического факультета Политехнического института Бухареста, Петре Роман, а также несколько диссидентов-антикоммунистов, включая Ласло Тёкиша. 26 декабря ФНС сформировал Временное правительство во главе с Петре Романом, а Ион Ильеску стал президентом Румынии. 27 декабря 1989 года ФНС объявил об упразднении однопартийной системы и назначил дату проведения выборов – 20 мая 1990 года. На парламентских выборах победил ФНС, получивший почти две трети голосов. Президентские же выборы выиграл и он Ильеску с 85% голосов. Здесь сказалась слабость антикоммунистической оппозиции, которая при Чаушеску находилась в подполье. В ночь с 22 на 23 декабря по всей стране, но главным образом в Бухаресте, начались столкновения армии повстанцев с сотрудниками секуритаты. Ожесточенные бои развернулись за здание Государственного совета, где укрепились спецподразделения секуритаты, и за здание телецентра, где находились войска и повстанцы. 23 декабря начальник секуритаты генерал Влад по согласованию с начальником Генштаба генералом Штефаном Гуше отдал приказ прекратить сопротивление. 25 декабря бои в Бухаресте почти прекратились. Чита Чаушеску тем временем высадилась из вертолета недалеко от города Тырговеште. Возможно, диктатор надеялся привлечь на свою сторону местный гарнизон. Охранники остановили попутную машину, на которой супруги Чаушеску добрались до Тырговеште. Там их встретили не ласково Рабочие забросали машину камнями, а военные местного гарнизона по приказу из Бухареста вечером 22 декабря арестовали диктатора и его жену. Их поместили в казарму местного гарнизона. 25 декабря в Тырговиште на вертолетах прибыли новый министр обороны генерал Виктор Стенкулеску и члены руководства ФНС Вирджил Мегуряну и Джелу Войкон вайкулеску. Они организовали специальный военный трибунал для суда над супругами Чаушеску с предрешенным смертным приговором. Свидетелей в суд не вызывали, а защитник подсудимых в заключительном слове признал их виновными. Николая Чаушеску. «Я буду держать ответ только перед Великим национальным собранием. Я не признаю этих обвинений. Я хочу говорить только перед Великим собранием. Вы совершили государственный переворот. Придет день, когда вы ответите перед народом». В ходе допроса, когда Чаушеску хотел рассказать о событиях в Тимишуаре, Обвинитель его прервал. Суд был недолгим. После вынесения приговора осужденных вывели во двор и подвели к стене солдатской уборной. Николая Чаушеску запел «Интернационал», а потом чуть слышно сказал «Долой предателей». Они с Еленой взялись за руки. Раздалась автоматная очередь. Читу Чаушеску расстреляли в 14 часов 50 минут 25 декабря. В ночь с 26 на 27 декабря румынское телевидение показало видеозапись суда и казни. Диктор при этом заявил «Антихрист был убит в Рождество». Всего в ходе революции в Румынии погибло по разным оценкам от 689 до 1290 человек. В 1990-1991 годах бархатная революция произошла в Албании коммунистической стране, не входившей в организацию Варшавского договора, и в 1990-1992 годах в Монголии, в стране, находившейся в полной зависимости от СССР. Последним, в 1994 году, завершился вывод наиболее многочисленной группировки войск в Восточной Германии. В результате бархатных революций в Восточной Европе советские войска были полностью выведены из этого региона. После Бархатных революций фактически завершилась Холодная война и были ликвидированы Организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи, которые формально прекратили свое существование в 1991 году.